Глава 30. Я прошу. Нет. Требую. Как успехи моей дочери? Поинтересовался я, войдя в гостиную Амелии, временно переоборудованную в классную комнату. С наступлением тепла нужно будет подготовить соседние покои под нужды господина де Корреселя. «Я восхищен умом и живостью маленькой герцогини!» Она как губка, готова впитывать все, что я ей даю. Хорошая память, желание знать и понимать. Ее бы ждала великолепное будущее, будь она мужчиной. Ее будущее будет не менее великолепно, независимо от пола. Ответил я, замечая на лице дочери непонимание и возмущение. Конечно, конечно, ваша светлость. В этом нет никаких сомнений. Она составит идеальную партию любому благородному господину. Уверен, лет через десять, когда вы представите ее ко двору, в первую же неделю вы будете завалены щедрыми и выгодными предложениями. Господин де Карисель, вы, наверное, что-то перепутали. Я вас выписывал не для подготовки к выставке племенной кобылы, а для обучения герцогини. Я вас понял, ваша светлость, и я не обману ваши ожидания. Я очень на это надеюсь». Ответил я, наблюдая, как Амелия старательно выводит буквы, переписывая текст. «Умение красиво писать пригодится, леди?» Тут же пояснил учитель. «Личная и деловая переписка должна выглядеть аккуратно. А вы знали, что по почерку человека можно определить его основополагающие черты характера, ваша светлость? Округлые формы букв говорят о добром нраве человека, выдержанность и размеренность, о постоянстве характера, украшения или росчерки посмею предложить о его склонности к искусству И не только еще об амбициозности продолжайте обучение моей дочери господин де Карисель. я оборвал его. встретимся за ужином, предупредил дочь вышел из ее покоев и тут же ощутил, как непонятно откуда взявшиеся раздражения и беспокойство уходят. Определенно, мне не понравилось рассуждение губернера об Амелии как о племенной кобыле, но все его слова были правдивы. Придет время, и она покинет мой дом, последовав за супругом. Будет развлекать его, занимать беседами, возможно, боготворить и обязательно продолжит его род. Именно эта мысль меня злила. Почему? «Доброе утро, Ваша Светлость!» А вот и еще один раздражитель, который я тщательно избегал. Благо, это было нетрудно. Если верить докладам управляющего, Карина всячески пыталась внести просвещение и культуру гигиены среди слуг, добившись значительных успехов. Стоит отметить, внешний вид даже дворовых слуг улучшился. С утра они выглядели словно после тщательных сборов на еженедельную службу в храм. «Ваша светлость, подождите, пожалуйста». Вот чего точно не понимала пришлая, так это намеков, продолжая бежать за мной. «Ваша светлость!» Она все-таки нагнала меня, преградила дорогу, раскинув руки в стороны. «Я бы хотела попросить вас о небольшом одолжении. Вот». Сдула выбившуюся прядь со лба и протянула мне исписанный листок. «Ознакомлюсь на досуге. Я взял бумагу. Ответы на мирянку не устроил». «Если верить господину Дерби из досуга, у вас только сон, и вряд ли вы им пожертвуете ради меня. Ты очень проницательна. Не пожертвую». Ну вот, и вновь в голосе девушки ни намека на обиду или оскорбление. «Позвольте я сама зачитаю, пока вы идете по своим более важным делам». Она попыталась вырвать бумагу из моих рук. «А позвольте мне самому решать, позволять вам или нет». Мне все же пришлось остановиться и вчитаться в первые строки. «Ну нет, этого не будет», — ответил я, возвращая написанное хозяйке. «Я не позволю превратить замок в лазарет». «Я у вас прошу всего лишь одну маленькую комнатку», — взмолилась пришлая, крепко беря меня за локоть. И ведь не поспевала за моим шагом, но не отступала. «Я уже все продумала», — «Понимаю, что вы боитесь за здоровье дочери, но то, что я буду помогать простым людям, никак не отразится на ее самочувствии». «Да неужели? А если кто-то из деревенских принесет в дом брюшную хворь?» «Поэтому я прошу у вас две комнаты в крыле слуг. У них есть отдельный выход на улицу, и, насколько мне известно, ими уже никто не пользуется больше шести лет. Ту, в которой раньше была оранжерея». «Нет!» — рыкнул я, как только поняла, о каких именно комнатах шла речь. «Нет, и еще раз нет! Это комната моей покойной жены, и я не позволю в них что-то менять!» Я стряхнул руку и на мирянке. «Я обещаю, что не буду ничего менять там!» Она кричала мне в спину. «Я лишь приведу помещение в порядок, вновь посажу цветы и травы, и изредка буду принимать тех, кому требуется помощь! Я сберегу память о вашей супруге!» «Нет!» Крикнул я, стервенея только от одной мысли, что кто-то войдет в оранжерею, не говоря о переделке и вмешательстве. «И я запрещаю впускать в мой дом больных!» «Значит, я буду ходить к ним сама!» «Значит, ты будешь жить на улице!»